Геройская защита горцами своей независимости должна пробудить в гражданах Азербайджана сознание, что генерал Деникин, представитель мрака и порабощения, не пощадит самостоятельности и Азербайджана. Святой долг каждого мусульманина своевременно прийти на помощь братьям-горцам. Интерпартийная комиссия формирует на помощь горцам азербайджанский добровольческий отряд под руководством опытных офицеров. Граждане, записывайтесь в ряды добровольцев. Запись производится в здании парламента. Занятие добровольческими войсками в мае Петровска и Дербента Вызвало и в Азербайджане, и в Грузии взрыв нового озлобления, смешанного с чувством страха. Большевистский Набат так определял произведенное этими событиями впечатление Деникинцы заняли Петровск и Дербент, они стучатся в двери Баку. Воскресный номер Азербайджана вышел без единого слова об этих убийственных для трудовых масс Азербайджана фактах. Усубековское правительство потеряло голову перед грозной опасностью и предало, скажется, восточной апатии. Стамбул заснул перед грозой. Считая задачу ФСЮР с занятием Дагестана выполненной, я приказал полковнику Лазареву передать азербайджанскому правительству следующее. Мы считаем Азербайджан частью России. До восстановления в России верховной власти допускаем самостоятельное существование Азербайджана. Позднее, в середине мая, я телеграфировал вновь, что мои войска в Азербайджан не вступят, и не перейдут южнее линии главный хребет Кизил-Бурун, если не будет враждебных действий со стороны азербайджанского правительства. Полковник Лазарев позволил себе проявить личную инициативу. Передавая мою телеграмму Усумбекову, он выпустил первую фразу «Мы считаем Азербайджан частью России». И в препроводительном письме от имени главного командования развил теорию конфедерации, признав безусловную самостоятельность Азербайджана и пояснив, что когда Россия будет освобождена от большевиков, то входить в соглашение с вновь образовавшимися государствами будет делом народного собрания или той верховной власти, которой все вооруженные силы, Борющиеся против большевиков передадут свои права. Усубеков огласил в парламенте две мои телеграммы в изложении Лазарева и заявил, что парламент, и он не верит этим заявлениям. Что же касается взгляда добровольческой армии на независимость Азербайджана, то он для республики неприемлем так как в конечном итоге сводится к присоединению ее к России. К тому же вскоре последовала известная уже нота генерала Корри, требовавшая отвода добровольческих войск до линии в пяти верстах южнее Петровска и определенное заявление бакинского английского командования, что пока мы не исполним требования британского правительства, англичане добровольцам ни в чем помогать не будут. И правительство заняло вновь непримиримую позицию. Парламент ватировал новые кредиты на армию и брицал оружием. Печать еще резче ополчилась против добровольческой армии, а рабочая конференция протягивала руку правительству для борьбы с общим врагом, требуя полномочий на формирование рабочих отрядов. Ввиду такого соответствия настроений и задач Закавказская конференция, заседавшая в Тифлисе, для разрешения территориальных споров, предложила Грузии заключить военный союз трех республик для борьбы против... Добровольческой армии. 3 июня между Грузией и Азербайджаном заключен был договор, обязывающий договаривающиеся государства выступить совместно всеми вооруженными силами и военными средствами против всякого нападения, угрожающего независимости или территориальной неприкосновенности республик. Параграф десятый договора предусматривал право Армении в двухнедельный срок присоединиться к этому соглашению. Но Армения присоединяться не пожелала. Устами своего представителя на конференции министра иностранных дел Тиграняна она заявила... Едва ли перед добровольческой армией стоит вопрос о занятии всего Закавказья. Армяне видят другую для себя опасность именно со стороны Турции. От этого соглашения пахнет кровью. Такие союзы крепки, когда сами союзники живут между собой в мире и согласии. Этого армяне не видят». В Карабахе льется армянская кровь, Азербайджан. Армению стараются заморить голодом, Грузия, предоставив ее пользование всего 400 железнодорожных вагонов. С заключением этого договора окончательно закрепилась группировка действующих на Кавказе сил.